Верховный Бог. Специально для сайта аулейт.ру Глава 116. Гений создания пилюль. Часть 2. Я согласен. Джао Фэн и старейшина Гуань тут же заключили сделку. Наблюдая в стороне, принцесса Юнь Мэнсян и Юнь Яо только беспомощно вздохнули, глядя на Джао Фэн. Вице-глава Гуань был одним из лучших магистров пилюль в клане – И его сила и влияние приравнивались к уровню великих старейшин. Даже внутренние ученики и диаконы проявляли большое почтение к нему. «Я обещаю, что не возьму свое слово обратно. Юаньяо, Яо, принцесса Юнь Мэн Сян, могут быть тому свидетелями». Старик Гуань улыбнулся. С его точки зрения Джао Фэн был слишком высокомерен, и прямо сейчас он мог остановить ученика от безуспешного поединка, дав ему понять, что есть еще много вещей. которые он должен изучить. Вопросы старейшины Гуань относились в основном к пособию по изготовлению пилюль для начинающих и не затрагивали тему создания пилюли пламенного сердца, потому что этот учебник был слишком сложным для новичка, и старейшина Гуань не хотел намеренно обманывать его. На самом деле, когда старейшина Гуань дал эти две книги Джао Фэну, он только ожидал, что его ученик ознакомится с книгами без полного понимания. Тот факт, что Джао Фэн утверждал, будто он изучил все это, вызывали большие сомнения у старейшины Гуань, так как юноша занимался изучением только 2-3 дня. Хм, он видел всевозможных гениев, но даже тогда всем тем людям удавалось познать лишь совсем немного за такое короткое время. Первый вопрос. Что такое изготовление пилюль? Старейшина Гуань начал с самого простого вопроса. Изготовление пилюль – это процесс, во время которого собирается и накапливается ценная сущность какого-либо предмета. Важным аспектом в изготовлении пилюль является именно изготовление, создание. Мастер должен уметь правильно воспользоваться помощью пламени пилюли. Джао Фэн не только правильно ответил на вопрос старейшин Гуань, он также добавил больше информации. Первый вопрос был предельно прост, и никто не был удивлен, что Джао Фэн смог точно ответить на него. Но вот второй вопрос уже был намного сложнее. «Расскажи о том, как следует правильно выбирать ресурсы для изготовления пилюль». Спокойно продолжил старейшина Гуань. «Каждое растение имеет свои собственные атрибуты и элементы в мире, так что ценные сущности их все будут совершенно разными. Поэтому, когда мастер пытается объединить или совместить их, это крайне сложно». Джао Фэн отвечал уверенно, и огромное количество знаний появилось в его сознании. «Почему мастера должны быть осторожными при использовании ими пламени пилюль?» Этот вопрос был чрезвычайно сложным для новичка. Ха -ха. Прежде чем они достигнут истинного священного предела, обычные мастера пилюль на самом деле не имеют своего собственного пламени пилюли. Таким образом, они должны найти предметы, которые помогут зажечь пламя пилюли. Например, пламя от сжигания угля может быть использовано при создании пилюль. Однако уровень этого потенциала не будет высоким. Элементы огненной стихии дают более высокий уровень при сжигании». Ответ Джао Фэн был непринужденным. Он на одном дыхании произнес около тысячи слов. В глазах старейшины Гуань появилась радость и волнение. Юнь Яо также была очень удивлена, ведь она точно знала, что Джао Фэн был только начинающим учеником, а этот вопрос был крайне сложным. Казалось, что любой вопрос в этой сфере знаний не мог загнать Джао Фэн в тупик. С определенного момента времени вопросы старейшины Гуань перешли к теме другого учебника – создание пилюли пламенного сердца вместо пособия по изготовлению пилюль для начинающих. Создание пилюли пламенного сердца был чрезвычайно сложной книгой, и не имея базовых знаний о растениях, обычный ученик не смог бы дать правильные ответы. Тем не менее, ни один из его вопросов не был трудным для Джао Фэн. Шок появился на лице Юнь Яо, и принцесса Юнь Мэнсян также была ошеломлена. Некоторые из вопросов были слишком тяжелыми даже для нее, хотя она начинала изучать изготовление пилюль с очень раннего возраста. В заключение. Холодный пот выступил на лице старейшины Гуань. В этот момент он не мог понять, должен ли он быть счастлив или нет, ведь Чжао Фэн все-таки доказал, что он изучил пособие по изготовлению пилюль для начинающих и создание пилюли пламенного сердца. Если он обладал такой способностью к анализу, это означало, что он был сущим монстром. Последний вопрос». Старик Гуань сделал глубокий вдох и торжественно сказал. «Поскольку ты уже изучил учебники «Пособия по изготовлению пилюль для начинающих» и «Создание пилюли пламенного сердца», скажи мне, какой является оригинальная композиция элементов для создания пилюли священного снега? Особенности этой пилюли упоминаются в учебниках «Пособия по изготовлению пилюль для начинающих» и создания пилюли пламенного сердца». «Оригинальный состав»? Юньяо перевела похолодевшее дыхание. Этот вопрос достиг практически ядра науки об изготовлении пилюль. Многие известные магистры пилюль имели собственные рецептуры, гласившие о том, как именно должны быть смешаны те или иные растения. Несмотря на то, что состав для изготовления пилюли священного снега был довольно простым, это все же было трудно для новичка. Начинающий ученик даже не имеет представления о правилах смешивания и комбинирования растений. Так разве сможет он определить оригинальную их композицию? После того, как этот вопрос был задан, все замолчали. Старейшина Гуань вздохнул тайком. Не был ли этот вопрос слишком сложным? Только магистры пилюль были в состоянии правильно ответить на этот вопрос. Тысячелетний снежно-ледяной лотос содержит в себе сущность снега и льда и является одной из главных составляющих для создания пилюли священного снега. Кровь и мозг священной толстокожей обезьяны хранит немного сущности ян, является вторым основным компонентом. Изумрудная трава трех спрутов является успокаивающим элементом, который обладает способностью релаксации. Джао Френ назвал в общей сложности 34 растения, их соответствующие элементы и то, как они должны быть смешаны. Когда он закончил, старейшина Гуань и Юнь Яо застыли с открытыми ртами. Сердце принцессы Юнь Мэнсян дрогнуло. Она не желала верить, что этот простой юноша смог превзойти ее в изучении науки и изготовления пилюль. Через некоторое время старейшина Гуань вздохнул. Затем он пристально посмотрел на Джао Фэн. «Отлично! Этот вопрос уже превысил все то, о чем мы договаривались». Он, очевидно, знал изначально, что этот вопрос был слишком сложным. Но он задал его намеренно, с той целью, чтобы осадить высокомерие и чрезмерное рвение Джао Фэн. Однако все вышло скорее наоборот, и это свидетельствовало о чудовищных способностях Джао Фэн. «Всего несколько дней назад ты ничего не знал, а теперь смог рассказать, как изготовлять пилюлю священного снега?» С любопытством спросила Юньяо. У нее появились подозрения, что Джао Фэн ранее уже изучал изготовление пилюль. Ха, это все благодаря вам. Если бы вы не дали мне эту книгу «Иллюстрации десяти тысяч растений», я бы не смог ответить на этот вопрос». Джао Фэн слегка рассмеялся. «Иллюстрации десяти тысяч растений?» старик Гуань остановился и посмотрел в сторону Юньяо, как будто спрашивая, что происходит. Сердце Юньяо яо сжалось, и она сразу же рассказала историю о том, как она порекомендовала Цзяо Фэн прочесть книгу иллюстрации «Десяти тысяч растений». Имея такой огромный опыт, разве мог заместитель главы Гуань не увидеть коварного намерения Юньяо? яо «Хм, ну и что, ты даже прочел иллюстрации «Десяти тысяч растений»?» «В этой книге описаны десятки тысяч различных растений и составов. Возможно, это только совпадение, и ты случайно запомнил состав элементов для пилюли священного снега». Принцесса Юнь злобно хихикнула. У нее также были подозрения, что Джао Фен изучил изготовление пилюль ранее. «Я запомнил не только состав для пилюли священного снега. Я запомнил все содержимое книги», – насмешливо сказал Джао Фэн. «Всю книгу?» Юньяо и принцесса Юнь Мэнсян содрогнулись. «Ты говоришь, что ты запомнил все из книги иллюстрации 10 тысяч растений?» Старик Гуань подскочил на ноги, полный волнения. С его опытом почти в 100 лет он, очевидно, видел самых разных гениев, в том числе и тех, которые были способны запоминать все, что видели. Например, Бэй Мой был одним из них, но с точки зрения памяти даже Бэй Мой был не так хорош, как Джао Фэн. Впрочем, Джао Фен не запоминал все. Это больше похоже на копирование в его голове информации, которую он видел. Даже самые сложные сцены или боевое искусство могли быть фотокопированы в его разум. «Это верно. Я просто запоминаю все, что вижу», – небрежно сказал Джао Фен. Его слова вызвали шок у всех присутствующих. «Гений, который мог запомнить все, лишь прочитав информацию единожды, способен сэкономить годы учебы». Кроме того, Джао Фэн запомнил всю книгу иллюстрации 10 тысяч растений, а многим другим мастерам понадобилось несколько десятков лет, чтобы запомнить это. Для того, чтобы доказать, что это было правда, все трое начали задавать ему ряд вопросов по содержимому книги иллюстрации 10 тысяч растений. Они спрашивали у него наиболее запутанные темы и редкие растения, но Джао Фэн давал правильные ответы на все их вопросы. Эта ситуация была чертовски удурчающей. Все трое были в оцепенении, особенно принцесса Юньменсян и ее тетка Юньяо, и в глубине души старейшины Гуань было огромное волнение. В тот самый день, во время третьего испытания, он увидел, что Джаофэн имел большое понимание и высокую точность, что было обязательным требованием для изучения науки изготовления пилюль. Но тогда он даже не думал, что его истинный талант был намного страшнее. «Вице-глава Гуань, теперь вы не будете препятствовать моему участию в поединке, не так ли?» Джао Фэн засмеялся. Лицо старейшины Гуань вдруг помрачнело, и он одернулся. «Иди и ударься о несколько стальных стен. Тогда ты точно узнаешь, какими высокими являются небеса на самом деле». У старейшины Гуань не было никаких способов, чтобы удержать этого ученика. Он даже не сомневался в том, что Джао Фэн потерпит поражение, и он только хотел вернуть его на правильный путь». <смех> Я, пожалуй, пойду посмотрю на это. Юнь Мэнсян также была очень взволнована. "Вступайте", Юнь Яо взмахнула руками, и Цзяо Фэн вместе с принцессой Юнь Мэнсян покинули кафедру лесных трав, направляясь во внешний зал клана. Именно здесь, во внешнем зале клана, должен был состояться первый настоящий поединок Цзяо Фэн.